Грэм Хэнкок, Роберт Бьювелл, «Загадка сфинкса» или «Хранитель бытия». Москва, Вече, 1999 год. Тайны древних цивилизаций. В книге 400 страниц. Анотация. В своей новой книге «Загадка сфинкса» или «Хранитель бытия» Роберт Бьювелл, автор книги «Секреты пирамид» И Грэм Хэнкок, автор книг «Следов богов», «Ковчег завета», «Тайны Марса», демонстрирует беспрецедентный результат исторического и научного расследования, которое включало изощренную компьютерную имитацию древнего звездного неба с целью разгадать код тысячелетий, которым написано монументальное послание. Они выдвигают новую и ошеломляющую гипотезу, охватывающую таинственные тексты пирамид и другие древнеегипетские письменные памятники. Эти тексты наводят на путанный след, ведущий к сокровищам, и, как показывают авторы, в течение последних 20 лет уже идет поиск этих сокровищ, которые ведут у подножия пирамид и сфинкса видные египтологи, правительственные чиновники, богатые фонды и странная эзотерическая организация, мелькающая где-то за сценой. Что они ищут? Что находится в прямоугольной камере, которую сейсморазведка нащупала в скальном грунте глубоко под лапами сфинкса? Что скрывается за таинственной дверцей, обнаруженной недавно в конце доселе неисследованной шахты в глубине Великой Пирамиды? И не являемся ли мы свидетелями свиданий человечества с судьбой, но не в будущем, а в далеком прошлом, причем в конкретном месте? и в конкретное время. Конец аннотации. Содержание. Благодарность авторов страница 6. Часть 1. Загадки страница 8. Глава 1. Обитатель горизонта страница 8. Стойкая память страница 10. Неподвижность и тишина страница 11. Глава 2. Загадка Сфинкса, страница 13. Недатируемый анонимный, страница 17. Один слог, страница 19. Контекст, страница 22. Водная эрозия, страница 24. Не наводнение, страница 25. Дожди, страница 27. Грубое вмешательство, страница 28. Когда шли дожди, страница 31. Суд еще не вернулся, страница 34. Глава 3. Тайна на тайне, страница 35. Невероятная техника, страница 38. Как, почему, когда, страница 42. «Славные памятники» страница 46. «Непросто символические лодки» страница 49. «Пирамиды» страница 51. «Высокая точность» страница 54. «Камеры и проходы» страница 59. «Внутреннее пространство» страница 63. камни тьмы и тень смерти» страница 64. «Интересное развитие событий» страница 67. «Лабиринт» «Лабиринт» страница 70. Тайны шахт, страница 71. Глава 4. Звезды и время, страница 77. Обсерватория, страница 79. Звезды как мишень, страница 82. Спутники Осириса, страница 87. Идеальное совпадение, страница 88. Восхождение звезд, страница 91. Лев на земле, лев в небе, страница 92. Мотивы в текстах. Страница 99. Основополагающие вопросы. Страница 103. Часть 2. Искатели. Страница 105. Глава 5. История о медицине, ученом и сфинксе. Страница 105. Зал записей и транс. Страница 107. Ученые. Страница 110. Доказательства под лапами. Страница 112. Аномалии. Страница 113 ссора страница 114, «Гранитные структуры» – страница 115, «Картографическая работа» – страница 117, «Отход» – страница 118, «Обед с мистером Кейси» – страница 121, «Переписка» – страница 124. Глава 6 «История железной пластины, свободными каменщиками, реликвиями и шахтами» – страница 125. «Двойной стандарт» – страница 127, «История железной пластины» – страница 130, «Научный анализ» – страница 133, «Точка зрения Британского музея» – страница 134, «Звездные врата» – страница 136, «Неизвестная темнота» – страница 138, «Связи» – страница 141, «Британский музей и пропавший сигарный ящик» – страница 142. Глава седьмая. История о роботе, немцах и двери. Страница 146. Как планировалось приключение. Страница 148. Отключение и задержка. Страница 150. Упуаут второй. Страница 151. Проблемы с разрешением. Страница 152. Открытие. Страница 153. Много шума и... Ничего. Страница 156. Политические игры. Страница 158. Завтрак с Гантенбринком. Страница 159. Избранные группы. Страница 160. Похороны. Страница 161. Часть третья. Двойственность. Страница 163. Глава восьмая. Ключи двойственности. Страница 163. Космическое окружение. Страница 165. «Астрологическая суть» — страница 166, «Тот свет» — страница 168, «Звезды восходят вместе с Солнцем» — страница 169, «Космическая река» — страница 172, «Небесное царство Осириса» — страница 173, «Первое время» — страница 174, «Золотой век» и «Пришествие зла» — страница 176, Тексты «Шабаки», страница 179, «След сокровища», страница 180, «Божественный сфинкс», страница 182, «Дороги Растау», страница 186. Глава 9 «Сфинкс и его горизонты», страница 188, «Небесное отражение», страница 190, «Сфинкс Жрецы – астрономы, страница 190. Живой образ – атума, страница 192. Атум, Ра и Гарахти, страница 194. Гор – житель горизонта, страница 198. Два горизонта – Гелиополиса, страница 199. Странное молчание, страница 201. В поисках – Гарахти, страница 202. Глава 10. Поиск царя Гора – Страница 206. «Дитя солнца, сын Осириса», страница 207. «70 дней от горахте страница 210. «Верхняя дорога и нижняя дорога», страница 216. «Подземный мир», страница 219. «Туннель», страница 221. «Звездные ворота», страница 223. «Славное место первого времени», страница 224. Часть четвертая. Карта. Страница 230. Глава одиннадцатая. Невиданная Академия. Страница 230. Три эпохи. Страница 233. Высокие посвященные. Страница 235. Следуя по пути гора. Страница 236. Глава двенадцатая. Мудрецы и последователи. Страница 239. Стражи записей. Страница 241. «Воспоминания о рассвете» страница 243, «Мудрость и знание страница 245, «Корни в Гелиополисе» страница 247, «Цикл Феникса» страница 248, «Боги предков» страница 251, «Глава 13. Следящие за звездами» страница 252, «Сияющие» страница 253, Наследие, страница 256, боги-герои, страница 257, мост через время, страница 258, вслед за точкой весеннего равноденствия, страница 259. Глава 14. Пространственно-временные координаты, страница 261. Путешествие во времени, страница 263. Царь гор снаряжается, страница 265. Объединение, страница 267. Времена высокие и далекие, страница 270. Глава 15 «Когда небо соединяло с землей», страница 273. Разделение, страница 274. Двойники, страница 274. Связь, страница 276. Верхом на точке весеннего равноденствия страница 279. Секретные заклинания, страница 280. Особые числа, страница 283. Искатели правды, страница 287. Глава 16. Письмо в бутылке, страница 289. Антишифр, страница 290. Надежные носители информации, страница 292. Намеки и воспоминания, страница 294. Язык звезд, страница 296. Мысленные приборы, страница 298.